касающиеся тех кварталов, в которых, опять же, по слухам, у тебя бизнес?» «Сделай милость, поясни». «На днях в желтом районе будет облава. Имея на руках коды к полицейским частотам, ты сможешь вовремя узнать о планах и передвижениях синих мундиров. Если вдруг копы захотят заглянуть в пару твоих точек, ты будешь предупрежден». — Заманчиво. Но возможно ли это? Коды генерируются каждые сутки, и я не слышал, чтобы кому-то удалось их взломать. Мира положила на стол коммуникатор. Просто чтобы убедиться, вот коды на ближайший час. Полиция начинает операцию у соседей на второй парковой. Кажется, там заправляют э, парни из Венесуэлы. Послушаем. Девичьи пальцы порхнули по клавиатуре. Коммуникатор спроецировал перед Вонгом полупрозрачную карту города. Указанный мир и район запестрел отметками полицейских патрулей, зазвучали их доклады в Центр управления городской безопасности. Несколько минут Вонг и его парни внимательно прислушивались к эфиру. «Похоже, у латиносов проблемы», — с интересом произнес Лю. Копы ломают дверь в их химическую лабораторию. Ха. Минимум на неделю поставки порошка от соседей сякнут. С нами полезно иметь дело. Ты умный человек, мастер Вонг. Найдешь, как извлечь выгоду из этой ситуации. Считай, что информация о проблемах латиносов — это аванс к сделке. Так что насчет филадельфийских чипов? Не все-таки мне надо подумать. Ну, конечно. «Ну, не забывай, что время дорого. Операции уже послезавтра. Скажи, а что мне мешает просто свернуть бизнес и переждать пару дней? В этом случае у Лю нет необходимости связываться с такой опасной вещью, как твои чипы». «Если люди не врут, мастер Вонг, у тебя очень солидное предприятие. И остановка его на целые сутки — потеря для бизнеса, не так ли?» Гораздо выгоднее держать руку на пульсе и вовремя вывести из-под удара только те точки, которых коснется внимания законников. «Юная леди слишком мудра для своих лет». Вонг покачал головой и по-новому взглянул на миру. «Что ж, я дам ответ. До послезавтра. Куда мне прислать человека, чтобы сообщить о своем решении? Пожалуйста, мистер Вонг, определитесь». Сперва называешь меня мудрой и тут же пытаешься провести как неразумную девчонку. Ты хочешь узнать, где мы живем? Не надо никого посылать. Скинь ответ на электронный ящик. О, молодая гостья и ее спутник зря подумали обо мне дурно. Вонг бережет столь нужных клиентов, учитывая ценность сотрудничества, которую мы могли бы поиметь друг от друга. Давай пока ограничимся текущей сделкой». А там будет видно. Что ж, разумно. И я оценю вашу предосторожность. Тогда, если у вас ко мне все, не будем друг друга задерживать. Винсент и Мира вышли на улицу. Мелкая изморось сыпалась с неба. Ветер покачивал бумажные фонарики, чей свет багрянцем играл в многочисленных лужах. Неторопливая колоритная музыка, звучавшая из подвесных колонок, настраивала на меланхоличный лад. «Ты серьезно хочешь слить ему коды копов?» Винсент вовремя отдернул ногу и ботинок не попал в выбоину с темной водой. «Ну да, а что тебя смущает?» «Мира, это дурно пахнет. Если я правильно понял, после разгрома латиносов азиаты взвинтят цены на собственный порошок». Их дилеры в удвоенных количествах станут сбывать дурман. Ты действительно думаешь, что это что-то изменит? У Вонга, в отличие от Латиносов, полно осведомителей в полиции. Он бы и так узнал о том, где и когда будут рейды. Просто в нашем случае ему станет известно об этом чуть раньше. Зачем же тогда ему нужно твое предложение? На перспективу, разумеется. Он хочет поиметь с нас больше, чем завтрашние коды. Потом ему потребуются доступы к полицейским досье, затем еще что-нибудь поинтереснее. И ты готова на это пойти? А кто сказал, что мы будем крутить с ним дела? Это разовая акция, нам нужны чипы и все. Важно, чтобы он думал иначе. Ты играешь в опасные игры мира. Насколько я понял, Вонг не тот человек, которого можно использовать в своих интересах. «Это так, но мы будем осторожны». Ковальский лишь глубоко вздохнул и покачал головой. Они прошли два квартала, проверяя, не послал ли Вонг за ними слежку, но, похоже, босс триады решил не портить зарождающиеся отношения. Тем не менее, Винсент и Мира изрядно покружили, то теряясь в шумной толпе, то, сворачивая на пустынные улицы, Очутившись на нижнем уровне сити, Мира взглянула на указатели и, увидев там что-то интересное, свернула к старой заброшенной парковке. «Ты куда?» — бросил ей вслед Ковальский. Не сказать, чтобы место было совсем уж пустым. Тут встречались одинокие прохожие. Мерцала пара неоновых вывесок, небольших магазинчиков у неработавшего шлагбаума Приткнулась тележка с едой. Какой-то работяга терпеливо ждал свой хот-дог. Звуки большого города с трудом доходили до ушей, словно обходили стороной это угасавшее место. «Надо зайти кое-куда. Это ненадолго», — бросила девушка, и Винсент последовал за ней. Они спустились по широкому пандусу в полумраке, Одноярусного паркинга, еле втиснувшись между полом и потолком, стояла замысловатая постройка. Несмотря на скудность материалов, в ее облике без труда угадывалось нечто индийское. Такую архитектуру частенько изображали на рекламных листовках, посвященных экзотическим путешествиям. Над входом в окружении красного неонового контура красовался старый гипсовый барельеф, изображавшей четырехрукую девушку в необычном головном уборе. Двумя руками девушка играла на старинном музыкальном инструменте, а двумя другими держала какие-то обломки предметов, унесенные неумолимым временем. «Кто это, Мира?» — спросил Винсент. «И что мы тут делаем?» «Это Сарасвати». «Богиня знания, мудрости и искусства. Мы здесь, потому что у меня есть кое-какие вопросы. Это ненадолго». Мира открыла дверь и вошла внутрь. Изнутри храм оказался невероятно красивым. Небольшой, но богато украшенный круглый зал подпирали вычурные колонны. Их венчали статуи богов, а над этим великолепием смыкался изящный узорный купол. Подчеркнутый фиолетовым светом неона, он казался космически воздушным, настраивая сердце прихожанина на возвышенный лад. В центре зала был маленький бассейн, выложенный голубой мозаикой. По водной глади плыло множество зажженных свечей. За ним открывалось возвышение со статуей той самой четырехрукой девушки. В этот раз Винсент догадался, что загадочные предметы в ее руках были четками и книгой. Терпко пахло благовониями, из динамиков лилась древняя этническая мелодия. Все это создавало немыслимый контраст с прагматичным обликом мрачной парковки, вмещавшей такую жемчужину. Ковальский даже не представлял, что в Сити сохранились подобные места. С тех пор, как большинство граждан предпочли веру в единого Бога, все классические религиозные конфессии пришли в упадок. Их храмы еще встречались в городе, но скорее в виде архитектурного наследия или экзотики для туристов. И уж, конечно, Винсент представить не мог, чем подобное место могло привлечь внимание девочки-подростка. К гостям, неслышно ступая, вышел человек в оранжевом одеянии. Вопреки ожиданиям, черты его лица оказались не восточными, а вполне европейскими. Однако внутреннее наполнение было под стать храму. Глаза монаха источали мудрость и счастье, Ковальский мог бы поклясться, что давно не встречал во взглядах жителей Сити столь невообразимого покоя,